Сакс пожал плечами и, повернувшись к дворнику, сказал «Пошли, не будем мешать господину следователю». Они направились на кухню, где помощник пристава запротоколировал показания дворника. Вскоре вернулся Повельский и сказал Ахматову, что товарищ прокурора выбросил куда-то взятую им со стола бумажку. «Зачем же он ее взял?» Спросил Павельского, пораженный следователь. Говорит, вытер ботинок и выбросил. Куда? спрашиваю, выбросил. гневно закричал Ахматов. Товарищ прокурор сказал, что не помню, сдержанно объяснил Павельский. Боже милостивый, что же тут происходит? Изложите все в рапорте на мое имя обратился Ахматов к надзирателю. Следователь начал повторный осмотр места происшествия с участием Павельского в присутствии понятых. Тем временем Сакс закончил записывать все, что говорил ему дворник. Павельский, вооружившись лупой, ползал по полу и искал волосы. Но там их не было. А вот на юбке Сары он обнаружил два длинных волоса. Находка была внесена в протокол. «Чьи волосы, как думаешь?» спросил Ахматов-Павельского. «Похоже на женские», ответил тот. «Да, похоже». «Что ж, надо отправить на экспертизу» решил следователь. Пока Ахматов занимался оформлением протокола осмотра места происшествия, Сакс сообщил Павельскому, что подозревает в совершении убийства Сары Мироновича, местонахождение которого неизвестно. «Думаю, что он ее изнасиловал и убил», предположил помощник пристава. «Такое ему это надо было!» засомневался Павельский. «Надо искать мироновича заключил Сакс. «Пойду-ка я опрошу соседей», – сказал Павельский и вышел из комнаты. Соседки Чеснокова, Бочкова, Михайлова и Соболева сообщили надзирателю, что Сара не раз говорила им о домогательствах Ходчима. Другие соседи отзывались о Мирановиче как о человека крутого нрава. Когда осмотр места происшествия был закончен, труп Сары увезли на судебно-медицинское вскрытие, в квартире Мирановича остался сакс для задержания подозреваемого, согласия, на которое дал Ахматов. Задержание Мироновича. На следующий день, утром, В своей квартире появился Миронович, и, к своему удивлению, застал в ней помощника пристава. «Вы что тут делаете?» – спросил он Сакса. «Я, господин Миронович, ожидаю вас. Прошу оставаться на месте», – сказал Сакс и положил руку на кобуру. «Зачем?» – не понял Миронович. — Для препровождения вас к следователю! — официальным тоном сказал помощник пристава. — Что, обокрали меня? — спросил Миранович. — Не надо, господин Миронович, задавать мне лишних вопросов. Сами знаете, в чем дело. — Что вы говорите, не могу понять. Что случилось? — заволновался Миранович. — Сара убита, — пояснил Сакс. «Господи! Где? Когда?» воскликнул тот. «Извольте следовать со мной, господин Миронович, предложил помощник пристава. В тот же день по распоряжению следователя Ахматова Миронович был задержан и взят под стражу по подозрению в убийстве приемной дочери. Вскрытие трупа Сары показало следующее. На ее голове Обнаружились следы ударов тяжелым круглым предметом. Однако никаких признаков или следов изнасилования установлено не было».